Глава восемнадцатая Вновь их жизнь перевернулась с ног на голову. Талрик и Ювелина понимали, необходимо скрыть двойной дар Ленара. Это грозило не только множеством вопросов и неизбежной проверки крови, но и тем, что мальчик станет желанной добычей для сильнейших кланов. Только как скрыть, как обучать Ленара, чтобы никто не узнал тайны? эвелина терзаемая страхом, дни и ночи проводила в библиотеках изучала подобные случаи одаренных, их возможности и трудности в обучении. Благо, ее странный интерес можно было прикрыть выдуманным тяжелым пациентам в клинике, где она работала. Но, увы, где бы ни искала, везде только было и указано, что бинарники ценны для государства как уникальные эфирии. А вот как их обучают, где и в чем ценности дара, информация была закрыта. В итоге решение она нашла только одно. В район первоисточника эфира бездны, там, где сотню лет назад произошел первый прорыв, стекались многие ученые. Они стремились подойти как можно ближе к разлому у подножия потухшего вулкана. Ставили опыты, делали замеры, изучали. Но не все уходили оттуда удачно. Вот в том районе целители были очень востребованы, особенно такие, как она, с искрящимся чистейшим благостным эфиром. Там в горной стороне целителям платили довольно хорошо, а уж по меркам Мевелины просто заоблачные суммы. Рассудив, что супруг по состоянию здоровья уже не сможет работать в близости к разлому, она возьмет финансовое обеспечение семьи на себя. Но это был не основной из аргументов для ее решения. Именно в приграничных городках останавливались ученые. Среди них можно было выбрать лучших и нанять мастеров для обучения Ринальда или Нара и благодаря близости и разлома она могла бы беспрепятственно наполнять специальные сосуды эфиром бездны. Ведь концентрат темной энергии использовался в обучении одаренных, ну а собрать благостный эфир для концентрата они с Талриком могли и сами. Да, Эвелина нашла решение, но еще предстоял непростой разговор с мужем, к которому она пришла в один из дней. Выслушав супругу, Талрик наградил ее мрачным взглядом и категорично отказал. «Даже думать не смей. Во-первых, жить там довольно опасно. Во-вторых, я и здесь могу найти хорошего мастера для Ленара. Ну а управлению благостным эфиром первое время сам буду обучать». «Да», — кивнула Эвелина, — «опасно. Но ты забыл, что Ленар в этом королевстве зарегистрирован как светлый эфирий. Что будет, когда ты начнешь поиски темного мастера? Естественно, возникнут вопросы. Для кого?» А если уж пойдут слухи, то кто-нибудь докопается до истины. Талрик. Эвелина подалась вперед, с тревогой заглядывая в глаза мужа. Я очень боюсь, что о бинарном даре Ленара станет кому-нибудь известно, понимаешь? И я также очень, очень хочу, чтобы наши мальчики получили самое лучшее образование. Ты сам рассказывала, что мечтаешь отправить Ринальда на обучение в Академию Увурсда. «Только там передовой подход к становлению изобретателей. Но для этого...» «Я сам...» — гневно перебил Талрик Эвелину, сверкая злостью в глазах. «Сам найду средства для обучения внука. И ты не...» «Не смей мне говорить, чтобы я оставалась в стороне!» Вспылив, Эвелина вскочила на ноги. «Ринальд, мой сын!» пусть и не родной, и я всегда буду заботиться и беспокоиться о нем так же, как и о Ленаре. Талрик открыл было рот, чтобы высказаться, но Евелина его опередила, сказала тихо, умоляюще. Милый, я понимаю твое беспокойство и знаю. Ты можешь нас всем обеспечить, но и ты пойми, нельзя Ленару здесь оставаться. А в приграничье? Я сказал нет, ударил кулаком по столу супруг а через месяц их маленькая семья начала обживаться в уютном особнячке горного королевства Альпий. Вынырнув из воспоминаний, Эвелина посмотрела на нянюшку. Торветта сильно постарела, но, скрывая старческие недомогания, храбрилась, улыбалась и окружала всех своей любовью и вниманием. Заметив задумчивый взгляд воспитанницы, пожилая женщина отложила вязание. «Устала я сегодня, Эви, милая!» «Не проводишь меня до спальни?» «Конечно!» С готовностью кивнув, Эвелина встала и направилась к нянечке. Мальчишки мгновенно вскочили, складывая ее вязание в специальную большую корзину. Ринальд помог подняться на ноги, и Торветта сразу ухватилась за локоть Эвелины. «И я, пожалуй, пойду отдыхать». Тарик сложил вестник. «Мальчики, не сидите долго!» Указал строго. Пожелав друг другу спокойной ночи, Эвелина медленно повела нянечку по коридорам в ее спальню. Задумавшись, не сразу услышала тихий вопрос. Только когда Торвета дернула ее за локоть, удивленно посмотрела на нянечку. — Прости, я не расслышала. Ты что-то спросила? — Да вижу я, что в облаках витаешь. Небось, о микарде думаешь? — улыбнулась нянечка с хитринкой в белесых глазах. Нет. — хмыкнула Эвелина. «Не о нем!» Пожилая женщина, недовольно поджимая губы, вошла за воспитанницей в свою спальню. Эвелина знала, что нянечка не одобряет ее связь с другим мужчиной, поэтому всячески избегала эту тему. Спроводив Торвету до кровати, помогла ей сесть и хотела помочь снять домашнее платье, как нянечка отмахнулась. «Не сейчас. Ты лучше присядь рядышком. Да расскажи, как у вас там все складывается?» «Ты ему о сыне рассказала?» «Складывается». Евелина вспомнила ухаживающего за ней целителя и пожала плечами. «Да вроде все хорошо. О Линаре и талрики, да, рассказала». «А про дар сына?» спросила Тарвета, затаив дыхание. «Конечно нет», — отмахнулась Евелина и, заметив, как нянечка облегченно выдохнула, покачала головой. «Я пока в своем уме» да конечно кивнула пожилая женщина пожала ладонь в воспитанницы прости я понимаю как женщине тебе хочется любви заботы до да чего уж говорить и близости, но очень переживаю за ленара на Медни я решилась пойти в канцелярию чтобы перечитать вестники узнать где сейчас няня -ня. эвелина в порыве чувств вскочила на ноги. Я же просила тебя никогда, слышишь, ничего никогда не узнавать о Кристине. Просила даже тему эту не затрагивать. Пожалуй, нам надо прервать сегодняшнюю беседу». Высказалась недовольно и, прикоснувшись к специальной сфере, вызвала камеристку Торветты. «Добрых тебе снов, милая», — проговорила печально Торветта в спину воспитанницы. Евелина, пылая негодованием, ворвалась в свою спальню, и, на ходу раздеваясь, направилась в купальню. Несмотря на злость и возмущение, в сердце привычно вспыхнула искорка боли, опаляя душу. Она и представить себе когда-то не могла, что единственный человек, который не одобрит ее решение спрятать сына, увезти подальше, будет нянечка. Та, которая должна была ее понять, поддержать. Наоборот, склонилась к мысли, что только Кристен в силах обеспечить Ленару безопасное будущее. «Даже если ты умудришься до некоторых пор скрывать двойной дар сына, что ты будешь делать после?» – спрашивала Торветта. «Ему нужны хорошие преподаватели, а после обучения в академии ты и твой супруг без рода, без защиты, да и Талрик никогда не смог бы защитить его». Эвелина понимала, что нянечка права, но только представив, что Кристен узнает о сыне, в ее душе вспыхивал такой яростный протест что она готова была вцепиться в глотку любому кто посмеет открыть бывшему супругу ее тайну никогда шипела она сжимая кулаки никогда он не узнает я костьми лягу но сама вытяну нара буду работать на каплю залудней а за это время изучу всех сильнейших глав родов выберу самых адекватных эфирий бинарник лакомая добыча Так что его в любой род возьмут. А если на нашем материке не найдется достойных, значит, увезу Ленара за пепельный либо штормовой океаны. Буду там искать. Эви, детка!» Качала головой торвета «Никто не защитит лучше отца. Я уверена, Кристен жизнь отдаст за сына. Он...» «Ты, кажется, забыла!» Задыхаясь от боли и от злости, выговаривала Эвелина что у него уже есть ребенок, а может, даже не один. «Да кто ж знает, как сложилась у него жизнь!» — вздыхала Торветта.